Спуск на противоположную сторону в долину реки Шуга несколько круче, но все-таки удобен для движения каравана. Хребет Шуга, уже описанный в первом моем путешествии по Центральной Азии, тянется параллельно Бурхан-Будды и составляет в этом месте вторую со стороны Цайдама ограду высокого северно-тибетского плато. Смотрите книга Монголии «Страна тангутов». К сожалению, в это описание вкрались некоторые ошибки, неминуемые при распростных сведениях. Так... Хребет Шуга вовсе не упирается в райнины Цайдама, но составляя вторую, параллельную Бурханбуда, ограду Северно-Тибетского плато, продолжается до среднего течения реки Шуга. Затем описываемый хребет, быть может, считается лишь границей Цайдама и Тибета, но не составляет такой же границы для Китая, так как ведению Сининского амбани подчинены тибетцы, живущие даже за хребтом Танла, о чем будет говорено впоследствии. На восток... Описываемый хребет продолжается, по распростным сведениям, до гор Урундуши. На западе же упирается в среднее течение реки Шуга, за которой являются новые, также параллельные наружной ограде хребты. От Бурхан-Будда хребет Шуга отличается тем, что, во-первых, в своей середине и на западной окраине имеет по нескольку снеговых вершин, а во-вторых, будучи расположенным на самом плато, развивает на обоих своих склонах менее дикие формы гор — Впрочем, близ гребня хребта Шуга, как уже сказано при первом его описании, смотрите, Монголия из тангутов, громоздятся огромнейшие скалы известняка и эпидозита. Затем весь хребет, подобно Бурхан-Будда, крайне бесплоден. Несмотря на раннюю осень, северный склон гор Шуга был покрыт снегом, который доходил почти до самого перевала. Такого снега мы не видали здесь даже в декабре и январе 1872-1873 годов. В нынешнем же году снег на горах северно-тибетского плато выпал рано, что, по приметам цайдамских монголов, предвещало суровую и снежную зиму. К счастью нашему, такое предсказание исполнилось далеко не вполне. При переходе через хребет Шуга я убил молодую яловую корову дикого яка. Мясо оказалось прекрасным и очень жирным, так что мы почти все забрали с собой. Шкура же, отлично выленившая, поступила в коллекцию. Но чтобы не таскать эту шкуру понапрасну... Мы закопали ее вместе со шкурой убитого накануне кулана в каменную осыпь на берегу реки Шуга, рассчитывая взять спрятанную кладь при обратном следовании из Тибета. Однако предположение это не сбылось, так как мы вышли впоследствии в Цайдам более западным путем. Шкуры же обоих зверей, как следует препарированные, до сих пор, вероятно, покоятся на том месте, где мы их положили. Река Шугагол и ее долина. Выйдя на реку Шугагол... которая, получив начало в горах урун души по распростным сведениям, течет вдоль всей южной подошвы хребта Шуга, мы продолжали свое движение не прежним 1872-1873 годов путем к реке амур усу при устье Набчитай-Улан-Мурини, но взяли направление более западное и двинулись сначала вниз по реке Шуга. Это последнее на пересечении ее Со старой нашей дорогой течет на абсолютной высоте 13700 футов, имеет сажен 68 ширины и глубина около фута, дно и берега галечные. Между тем, зимой 1872 73 года река Шуга имела по накипи льда около 40 сажен ширины. Смотрите, Монголия — страна Тангутов. В же в 20 ниже галька заменяется песком и глиной, притом река делается вдвое шире и глубже. Увеличению массы воды способствуют многочисленные ключи, рассеянные по долине обоих берегов среднего течения реки Шуга. Эти ключи образуют здесь довольно обширные болота, покрытые хорошей кормовой травой. Притом вся вообще долина имеет луговой характер и представляет собой лучшее место, какое приходилось нам видеть в Северном Тибете. Из трав здесь всего более растут низкий 1 фут высотой ковыль, А по ключам водяная сосенка, затем нередкий касатик, острогал, колосник, чеснок, ломонос, ревень, кермек и небольшими кустиками какое-то бобовая На солончаковых местах встречаются будоргана и реамюрия. Из кустарников же кое-где попадаются низкорослые полфута высоты облепиха, сабельник и даже на 13,5 тысяч футов абсолютной высоты невзрачный ползучий по земле хормык. В укрытых ущельях близ входа реки Шуга в окраине Иксайдаму горы облепих изредка встречается на абсолютной высоте около 13 тысяч футов деревцом в 3 фута высотой. Все эти растения во время нашего прохода давно уже окончили свою летнюю жизнь и травы стояли совершенно пожелтевшими. Только кое-где на ключевых болотах можно было еще встретить зеленеющие площадки. Окрайние горы Долина среднего течения реки Шуга имеет 6-8 верст ширины, а крайние горы правого берега, то есть хребет Шуга, тянутся параллельно реке, и близ ее поворота на северо-запад, к Цайдаму, несколькими вершинами достигают пределов вечного снега. Но соединяется ли здесь хребет Шуга с западным продолжением Бурхан-Будда, то есть с хребтом Тулай, или, протягиваясь самостоятельно к западу, переходит на левую сторону описываемой реки под названием гор Гурбу-Гунзуга, утвердительно сказать нельзя. Сколько кажется, первое предположение будет вернее, нежели последнее. На левой стороне долины той же реки Шуга тянется сначала невысокий, луговой и довольно плодородный хребет, который все крупнеет по мере удаления к западу, и, наконец, от перевала Чум-Чум вздымается в вечно снеговую громаду, названную мной хребтом Марка Пола. О нем речь будет впереди. Теперь же упомяну, кстати, что река Шуга, повернув на северо-запад, прорывает всю горную окраину к Цайдаму и, пробежав еще довольно далеко на север по Солончаковым равнинам, впадает, как нам сообщали, в Соленое озеро. Река Шуга, пересекая горы, выходит на Сайдам, там разливается, образуя солончаки, и, наконец, впадает в озеро Дабусун. Баснословное обилие травоядных зверей. Хорошее пастбище по долине среднего течения реки Шуга привлекают сюда массу травоядных зверей. По нашему пути вдоль реки беспрестанно встречались куланы, яки и антилопы. С удивлением и любопытством смотрели доверчивые животные на караван, почти не пугаясь его. Табуны куланов отходили только немного в сторону и, повернувшись всей кучей, пропускали нас мимо себя. А иногда даже некоторое время следовали сзади верблюдов. Антилопы Орунго и Ада спокойно паслись и резвились по сторонам, или перебегали дорогу перед нашими верховыми лошадьми. Лежавшие же после покормки дикие яки даже не трудились вставать, если караван проходил мимо них на расстоянии полверсты. Казалось, что мы попали в первобытный рай, где человек и животные еще не знали зла и греха. Рисунок, набросанный на месте рыбаровским и помещенный в настоящей книге, наглядно представляет все обилие животной жизни, встреченной нами в долине реки Шуга. Подобную картину с небольшими вариациями можно приурочить и к другим пастбищным местам Северного Тибета. Лишь только вырастет на них трава, тотчас являются стада травоядных зверей, которые живут здесь до тех пор, пока съедят весь корм, затем отправляются на другое пастбище. И таким образом качуя с места на место прокармливаются круглый год. В окраинных горах долины левого берега реки Шуга звери водятся также в большом числе, в особенности кукуяманы, нередки и архары, из птиц изобильны улары. На правом берегу той же реки хребет Шуга в этой своей части еще более бесплоден. Тем не менее, по словам цайдамцев, здесь, как и во всем названном хребте, вероятно, и в других ему соседних, встречаются, хотя изредка моралы, которые, быть может, заходят сюда из лесистых гор на верховьях Желтой реки. Птицы и рыбы Из птиц на ключевых болотах реки Шуга мы встретили пролетных журавлей, турпанов и, и несколько черных аистов. Из местных же пернатых где держались большие тибетские жаворонки, а на сухих лугах рыжешейный бьюрок, рогатый жаворонок, сексаульная сойка. В самых ключах и в особенности в глубоких ручьях, местами ими образуемых, водилось очень много рыб, но только двух видов — шизофегопсис и голец. Первая из них достигала величины А от полутора до одной и трех четвертей фута самые же крупные экземпляры последние лишь немного превосходили семь дюймов. Наша охота Мирная картина животной жизни, встреченная нами в долине реки Шуга, нарушилась вскоре по нашему туда прибытии. Сделав двойной переход вниз по реке, мы выбрали удобное место и остались здесь дневать. С исключительной целью добыть шкур для коллекции. Излишняя бойня — ради одной охотничьей потехи не дозволялось. Да притом откровенно говоря, при подобном обилии и непугливости диких животных охота за ними теряет свой интерес и очень скоро надоедает даже страстному охотнику. Я сам испытал это в Северном Тибете. Здесь только сначала заришься на зверей, а потом, убивший десяток-другой, делаешься почти совершенно равнодушным, в особенности к куланам и антилопам. Дикие яки еще прельщают, отчасти тем, что зверь этот иногда бросается на охотника — Следовательно, здесь является интерес борьбы, но охота за более редкими животными —